4. Нора Уиллисон первые за долгое время посвятила день самой себе. Она выбросила из головы все проблемы города и печальные события минувших дней. Первым пунктом в списке ее выходного дня было доспать все те часы, которых лишила ее привалившая работа. Проснувшись к обеду, она позволила себе еще 30 минут блаженной тишины, а после отправилась завтракать. Нора получила еще одно маленькое удовольствие от того, что готовить требовалось только себе, и время у плиты сократилось до 15 минут. Завтрак вышел скромным, омлет из двух яиц, салат из капусты и чашечка кофе. Нора могла остаться на выходной день в особняке, но от него настолько веяло безысходностью, что она предпочла дом, в котором жила с матерью. Судьба собственной дочери никогда особо не заботила женщину. Потому, когда сосед, к сведению обувной мастер, предложил покинуть город, она согласилась без всяких раздумий. Выбрав только нужные вещи, она покинула город налегке три вечера тому назад. Ее семейный уз хватило лишь на короткую записку для дочери. Дом особыми удобствами не располагал. Две комнаты и одна небольшая кухня. Где Нора пила горячий кофе, получая несказанное удовольствие. Без угрызений совести она заслужила этот день. Ее мысли хаотично носились в голове, как песчинки, поднятые порывом ветра. Она думала обо всем сразу и ни о чем. В какой-то момент в ее голове всплыл образ Августа, и на лице проступил румянец. Она вспомнила момент знакомства и то, как Август выглядел тогда. Молодой брюнет, не выше других, с красивым, пусть и слегка бледным лицом, на котором совсем неуместны, опять же на ее взгляд, Были тоненькие усики. Ее фантазия стремительно развивала их отношения, отчего щеки горели сильнее. После позднего завтрака она прилегла и незаметно для себя уснула. В особняк она вернулась к семи часам, и минуты в нем оказалось достаточно, чтобы груз пережитых дней вновь проник в ее душу. Но застала всех жильцов гостиной, в компании тех полицейских, что были здесь недавно, и двух мертвецов, накрытых белой простыней. — Снова эта грязь, — подумала Нора и выдохнула. Как вдруг ее сознание разразило молния. Она не видела Августа. Она перевела взгляд с трупов на серое озабоченное лицо мистера Брукса, и страх наполнил ее сердце. В комнате все молчали. Никто не был готов к началу разговора, каждый был занят своим делом. — Что с Августом? — неожиданно для себя выкрикнула Нора, а затем закрыла рот двумя руками, понимая, как глупо это вышло. Норман продолжил молчать. Мисс Олж накладывала бинт на шею гарпа. Ей было не до разговоров. Джонатан казался подавленным и отрешенным. Единственным, кто удостоил ее вниманием и наградил ответом, был инспектор. «Доктора похитили». Чарльз обратил свой взгляд на то, куда смотрела Нора. На мертвецов? И догадался о ее мыслях. «Это одни из похитителей». Новость о похищении вовсе не успокоила Норва. хотя и вселила маленькую надежду. Чтобы хоть как-то отвлечься от тягостных мыслей, она решила приступить к своим обязанностям. — С вашего позволения я пойду готовить ужин. — Было бы здорово, тем более мы пропустили ланч. С улыбкой поддержал ее Чарльз. — А как жене вы говорите? Нам нужно поймать этих мерзавцев. От августа зависит жизнь моей дочери, — раздраженно сказал Норман. — Мы переживаем о судьбе мистера Моргана не меньше вашего, — ответил Чарльз. — Мистер Брукс, не волнуйтесь, — вмешалась мисс Олыш. Август оставил свои лекарства и доступно всё мне объяснил, тем более Оливия идет на поправку. — Верно, да и голод нам только будет мешать, — подхватил Чарльз. — После ужина мы составим четкий план, и уж поверьте, завтра мы вернем Августа. — Пусть будет по-вашему. Слова миссу Олш успокоили Нормана. Он взял бутылку бренди и сел на кресло. «Мелочка, теперь все в ваших руках». Чарльз обратился к Норе. Она ответила ему легким кивком и удалилась. В комнату вернулась тишина. Только гарп тихо говорил, давая советы миссу Олш. Под его руководством ей удалось найти ослабленную артерию и наложить несколько швов, а после так туго перевязать, что лицо гарпа обрело багровый оттенок. Маргарет Уолш сильно переживала, ведь ей еще никогда не приходилось накладывать швы, тем более на артерию, из которой в любой момент могла брызнуть кровь. Гарб как мог ее успокаивал, ссылаясь на то, что опасности нет, если нет кровотечения. Но он врал, хотя она этого не понимала. Когда она закончила, то предложила осмотреть рану инспектора, но тот отказался. — Там не глубже обычной царапины, — ответил он. Вы лучше пойдите и смените сержанта. Здесь от него толку будет больше. По возвращении в особняк мисс Олдж отвела Оливию в свою комнату. Чтобы не оставлять девочку одну, сержант предложил свою компанию, тем более что, с его слов, у него была сестра одного возраста с Оливией, и ладить ему удавалось. Оставшись наедине, Оливер завел беседу об интересах и увлечениях девочки. Та охотно отвечала, видимо, сказалась изоляция. — подумал Оливер. Правда, голос девочки все еще дрожал, и приходилось делать небольшие паузы, чтобы перевести дыхание. После очередного ответа наступила тишина. Была очередь девочки задавать свои вопросы. — А вы любите цветы? — после недолгого молчания спросила Оливия. — Думаю, да, — ответил Оливер и задумался. — А любил ли он цветы? — Если любил, то какие? — А мне нравятся нарциссы. Их любил мой дедушка. Не дожидаясь ответа, произнесла Оливия. «Нарциссы...» Задумчиво повторил Оливер, рисуя эти цветы в своей памяти. Вышло это довольно хорошо, так что ему даже удалось на миг уловить их запах. «Они яркие и вкусно пахнут», продолжала Оливия. «Я даже сейчас их чувствую, а вы?» Оливер втянул воздух носом и ощутил приторную сладость, словно в комнате были цветы. Дедушка часто дарил мне букет свежесобранных цветов и ставил их у окна, как сейчас. Девочка указала на окно. Пропустив мимо ушей последнюю фразу, Оливер повернул голову в ту сторону, куда указывала Оливия, и увидел, что у окна стоит белая ваза с охапкой цветов. Он не заметил их, когда вошел в комнату. «Наверное, они собрали цветы во время прогулки», — пришел к мысли сержант, и в качестве подтверждения своей теории задал вопрос. — Тебе собрал их папа? — Нет, дедушка, я же вам говорю, вы меня не слушаете. Оливия сидела на краю кровати и пристально смотрела на него. Воздух миг стал душным и вязким. Казалось, что сержант не просто вдыхает его, а тот, словно тягучий сладкий джем, втекает в его легкие. В горле запершило. Стараясь в этот раз четко услышать то, что говорит девочка, сержант переспросил. Вышло сипла, словно горло стянула удавка. Твой дедушка, он не мог быть здесь. Девочка рассмеялась, как смеется ребенок на одну из глупых шуток сверстников. Он и сейчас здесь. Кто он? Отказываясь принимать ее слова, Оливер повторил вопрос и услышал свой хриплый голос Дедушка. Оливия направила палец вверх. Он принес цветы. Оливер неискренне улыбнулся, стараясь успокоить девочку. При этом посмотреть вверх он не решался. — Это всего лишь сон, ты задремала и тебе приснилось. Тогда кто у нас на потолке? Спокойно спросила девочка. Ее голос не изменился, но для Оливера он вдруг прозвучал неестественно, с металлическим отзвуком. Сержант продолжал смотреть на девочку, убеждая себя, что смотреть на потолок необходимости нет. Он слышал о том, что девочка иногда фантазирует. но все же ощущал внутреннее беспокойство. — Нет там никого. Оливер пару раз махнул своей рукой над головой, боясь, что чего-нибудь коснется. Но рука лишь рассекала воздух без препятствий, это вселило уверенности. — Видишь? — Поднимите голову. — Хорошо. Голос все еще хрипел. Оливер нервно скинул голову. На потолке оказалось зеркало. покрытая пылью и паутиной, отчего отражение было не разобрать. Но все же Оливеру удалось разглядеть отражение комнаты, кровати и девочки, сидящей на ней. В Себя он различал плохо, а отражение сильно искажало действительность. На лице виднелись пятна грязи, волосы торчали на макушке. Да и одежда выглядела неопрятно. Все еще не до конца понимая происходящее, Оливер встал и пристально посмотрел на себя. Отражение в точности повторило его действие. От увиденного по спине пробежал холод, а остатки завтрака подступили к горлу. «Это не мое отражение», — подумал Оливер. Перед ним стоял вверх ногами мертвый старик. Пятна грязи на лице оказались сгнившими дырами на серой коже. Волосы не торчали на макушке, а были единственными на облизлом черепе. Остатки рта исказила страшная гримаса, открывая редкую на зубы челюсть. Сквозь выцвевший камзол проглядывали серые кости с остатками плоти, в которой копошились личинки. Оливер поднял руку и прикоснулся к зеркалу. Мертвец в отражении сделал так же. Несмотря на духоту в комнате, зеркало оставалось холодным. — Это мой дедушка! — радостно крикнула Оливия и рассмеялась. На зеркало упала парыш со стороны отражения, разрушая восприятие реальности у сержанта. Ужас, скопившийся все это время в потаенных местах души, вырвался наружу и поглотил его с головой. Он постарался отдернуть руку, но пальцы намертво прилипли к зеркалу. Безуспешно дергая правой рукой, Оливер заметил, что мертвец перестал за ним повторять и с любопытством наблюдал за ним. Оторвать руку от стекла удалось лишь тогда, когда свою руку убрал мертвец. От усилия, с которым он старался отодрать руку, Оливер рухнул на пол. Не отводя взгляд от мертвеца в отражении, он медленно опятился в сторону выхода. Мертвец вел сержанта взглядом, хотя его глазницы пустовали, предлагая уютные места для размножения личинок. Как только Оливер уперся спиной в запертую дверь, останки старика зашевелились. Сперва он согнул ноги в коленях, затем прижал руки или то, что от них осталось, к груди. Неожиданно для сержанта он из последних сил в дряблых обрывках мышц прыгнул. Повернувшись всем телом в воздухе, он приземлился на зеркало и растянулся на нем. Теперь Оливер не видел зеркала, не было и отражения комнаты, их разделяло лишь мутное стекло, по которому мертвец полз в его сторону, оставляя позади себя частицы тела. Оказавшись над сержантом, мертвый старик замер, а потом ударил кулаком по стеклу. Звук удара звонким эхом отразился в сознании Оливера, и паника парализовала его. Все вокруг расплылось и переставало существовать, его окружала лишь тьма. Спасение ждало его за дверью, но тело сейчас ему не принадлежало. Его взгляд был прикован к останкам человека, которого он сперва принял за свое отражение, и сейчас очень жалел об этом, причем с каждым ударом все сильнее. На стекле появились трещины, словно молнии, разрезающие его на части. Оливер зажмурил глаза и закричал, когда услышал звук разбившегося стекла. Мисс Уолс подлетела к кричащему сержанту и опрокинула на него кувшин холодной воды. Оливер открыл глаза и оглянулся по сторонам. Он был в комнате Оливии, которая сейчас с ужасом на него смотрела. — Ты паразит такой, совсем тронулся! — крикнула на него мисс Уолс. — Девочка и так спит с трудом, а ты своим криком ее пугаешь! — Простите! — виновато ответил Оливер. — Я не заметил, как уснул. — Девочка моя, ты в порядке? — мисс Уолс обратилась к Оливии. — Да, мы беседовали, и я увидела, что сержанта Хила клонит в сон, и замолчала. А потом он упал со стула и начал кричать. — Сейчас все хорошо, просто сержанту приснился кошмар, что неудивительно в работе полицейских, но сейчас он уйдет, и мы будем спать. Мисс Уолш зло посмотрела на сержанта. Тот все понял и покинул комнату, еще раз извинившись. Маргарет в точности следовала оставленным инструкциям доктора, чей голос звучал в ее голове. Мисс Уолш наполнила стакан настойкой ровно до отметки, которую Август оставил ножом. Доза настойки, исходя из веса ребенка, и дала Оливии выпить ее. Молодец, Маргарет. Следующие десять минут она говорила о странах, которые можно отправиться по морю. И когда в своих рассказах Маргарет дошла до таинственной Японии, Оливия уснула. Отлично справились, мисс Уолш. Крики сержанта пусть тихо, но все же дошли до гостиной. Гарб подскочил первым, за ним последовал Норман, но инспектор постарался обоих успокоить и вернуть на места. — Господа, этот короткий крик принадлежит моему спутнику, и, поверьте, не стоит ваших тревог. Подобное слышал утром, тогда ему приснился кошмар, и думается мне, что, укладывая вашу дочь, мистер Брукс, этот болван позволил себе задремать. — Ну что, если на него напали? — прервал его Норман. Тогда бы сержант Хилл не кричал, а стрелял. — Мне будет спокойнее, если я выясню причину, — ответил Гарб и тяжело встал. Покачиваясь, он направился к выходу. Норман сощурил взгляд на инспектора. — Сдается мне, мистер Льюис, вас не заботит судьба моей семьи, — произнес он вело. — Она меня волнует ровно настолько, сколько должна. Чарльз встретился с ним взглядом. — Поверьте, среди нас есть безразличный человек, но это не я. Оба замолчали. Гарб встретил сержанта у лестницы, ведущей на второй этаж, и они вместе вернулись в гостиную, где Оливер подтвердил версию инспектора. После того, как все собрались в комнате, Чарльз встал и занял место у окна, чтобы всем было прекрасно видно. Хлопнув дважды в ладоши, чтобы привлечь к себе внимание, он начал. Итак, то мы имеем. Явная попытка ограбления. Нападавшие — местная банда тени Севера. Нападавших было... Инспектор поднял кисти и приготовился загибать пальцы. Трое скрылись на лодке вместе с доктором. Включился в процесс сержант. Двое лежат здесь. Небрежно сказал Норман и рукой с бутылкой указал на тела, накрытые тканью. Значит, пятеро. Чарльз смотрел. на получившийся кулак. «Был еще один, тот, что меня ранил», — вмешался гарп, держа по привычке руку на шее в области пореза. «Ранил ножом, таким же или подобным был убит один из нападавших». «Тогда их было шестеро», — задумался инспектор. «Но что стало причиной их ссоры?» «Делить им было нечего, они ничего не взяли», — сказал Норман. «Вероятно, один из них был в банде только чтобы подорвать дверь тайника», — предположил сержант. «Звучит логично. А раз он не справился, то его решили убить, так как изначально не собирались брать в долю. Он унес ноги, и, думаю, мы его больше не увидим», — добавил Черльз и обратился к Норману. «Скажите, насколько ценные вещи, которые хранятся в тайнике?» «Там нет ничего ценного». Эта дверь не открывалась со смерти отца Саманты. Откуда они узнали про тайник, которым наша семья не пользуется?» — спросил Норман и посмотрел на Дворецкого, который к тому моменту вжался в кресло в углу комнаты. — Хороший вопрос. Мистер Гейл, ваш черед говорить. Инспектор сделал шаг в сторону Дворецкого. — Я ничего им не говорил. Джонатан едва сдерживал слезы. — Мой сын... Он хотел взять совсем немного, только чтобы ему хватило денег уплыть в Америку, так он сказал. Он так плохо выглядел, я не мог ему отказать, но теперь стыд сжигает меня изнутри. Касательно того, что он ваш сын, Чарльз пристально уставился на Дворецкого, считывая каждое его действие и пока Дворецкий не врал. «Чего вы взяли, что один из нападавших ваш сын?» Он появился неделю назад, накануне моего отъезда за доктором, и принес письма, которые я писал, своей даме. Джонатан издал тихий всхлип. — Эти письма тайны, как и наш роман. Мы встречались редко, и каждая ночь была для меня наградой. — Ваши романтические похождения нас не интересуют, — прервал его инспектор. — Вам этого хватило, чтобы поверить в то, что он ваш сын? — Да, но и его глаза. Они напомнили мне ее. «Достаточно. Я думаю, что вас обвели вокруг пальца», — подытожил инспектор. «А письма они могли найти в одном из домов, которые ограбили до этого», — продолжил его версию сержант. «Я согласен с инспектором Льюисом. Все выглядит как обман». «О чем вы с ним говорили, когда встречались?» «Я пытался его убедить покинуть город». Я даже отдал ему свои сбережения, но он был непреклонен. — Он говорил о тайнике? — Нет, спросил лишь, где кабинет мистера Брукса. — И что вы ему ответили? Джонатан виновато посмотрел на Нормана и неуверенно ответил. — То, что найдет он там лишь пустые бутылки. Сержант усмехнулся, глядя, как Норман под эти слова открывает очередную бутылку. — Когда вы договорились встретиться в следующий раз? — спросил Чарльз. — Завтра утром на нашем месте, в старом квартале, я могу показать. — Вы завтра отправитесь с ним навстречу. Гарп составит вам компанию. Чарльз посмотрел на Гарпа. Как вы себя чувствуете? — Достаточно хорошо для утренней прогулки. — Может, мне пойти? — предложил сержант Ульверхилл. — Нам стоит проверить пару мест, где предположительно могут быть преступники. Гарп. У меня к вам будет просьба. Слушаю. Возьмите его живым. Нора появилась в комнате в тот момент, когда гарп кивнул и пригласила всех на ужин.